«Ивовая ветка». Один монах достал где-то черенок ивы и посадил у себя в саду. «Смотри хорошенько, чтоб не залезли дети и не сломали», приказал он Слушке. Слушка поставил свой столик на террасе и с этого дня стал заниматься чистописанием здесь. Пишет и за деревцем присматривает. Так прошло семь дней. Как-то монах опять пришел в сад. Увидел он, что ивовая ветка на месте и похвалил Слушку. «Молодец, Слушка, хорошо сторожишь». Слушка заулыбался от удовольствия, а вонах продолжает. «Только вот боюсь я, как бы ночью кто в сад не забрался. Теперь ночи темные». «Об этом я уже подумал», — самодовольно ответил Слушка. «Какая польза сторожить ночью? Все равно ничего не увидишь. Так я каждый вечер, как только начинает темнеть, вытаскиваю вашу ветку и запираю в ящик».